Глава 12. Религия выздоравливает. Тора, Танах, Мишна, Талмуд и наши мудрецы. Эпиграф. Бас из Дерланген гере кохзерсин. В чём длинной речи краткий смысл? Шиллер. «Ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его, и разумеешь лучше научась из закона, и уверен на себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины, как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь». Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолом, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменяется ли ему в обрезание, и необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при писании и обрезаний Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и необрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Так апостол Павел ругает евреев в послании к римлянам 2.17.29. Много, конечно, в этой критике справедливого. Однако надо понимать, что еврейский народ был в первом и втором веке новой эры очень далек от идеального своего состояния. религиозные учителя у него были всегда, но в этот период никто особо ярко не выделялся. Не появились в этот момент очередные Эзра, Нехемия, Гилель и пророки. В середине II века Новой Эры Иерусалим храм лежали в руинах. Народ еврейский оказался бесправным подданным Рима, а вера отцов казалась попранной. После поражения восстания Бар-Колбы в 135 году римляне не ограничились разрушениями Иерусалима. Во всей Палестине евреям было запрещено собираться на молитву, делать обрезания, соблюдать еврейские праздники, а также изучать Тору. Эти запреты держались несколько лет. Потом все вошло в норму, и даже снова появилось самоуправление и лидеры, о которых речь ниже. Но большинство евреев разбежались из Эрец-Исраэля, кто куда, в Египет, в Аравию, в Персию, в Сирию, на Кибер. Но родная вера не пропала. Наступил новый этап ее развития и вызван он был сразу несколькими негативными обстоятельствами. Во-первых, евреев в земле отцов осталось мало, а многие религиозные учителя погибли. Народ стал забывать не то что устные законы традиции, но и письменные законы Торы. Во-вторых, процветающие в Вавилонской тиши лидеры персидской диаспоры Неопаленные неудачными восстаниями, свысока посматривали на израильских духовных лидеров, необдуманно ввергнувших страну и народ в разорение. В-третьих, набирающая темп христианства предъявила свои права на тонах. В-четвертых и в основных храма не стал, и культ жертвоприношений рухнул. Наконец, в-пятых, еврейский народ оказался раздробленным на несколько частей. Частями этими были 1. Грекоязычные евреи Средиземноморской диаспоры Не говорящие и не читающие на иврите 2. Евреи-персии Аналогично, практически не использующие иврит третье Городские жители Эрец-Исраэль Старающиеся подладиться под римские порядки И впитать греческую культуру 4. Деревенские жители Эрец-Исраэль Аммэгарец, которые попросту не умели правильно соблюдать все религиозные предписания, а говорили на арамейском Пятое. Еретики, мин-эин, которым, например, сперва причислялись и ранних христиан, еврейского происхождения. Как выходить из создавшегося положения? Часть народа, как это бывает, всегда и со всеми народами, оказавшихся в чужих странах или в оккупации в собственной стране, попыталась ассимилироваться в среду главенствующего народа другая часть ассимилироваться не хотела, а хотела просто приспособиться. В продолжении всей эпохи римского владычества, плавно перетекшего в византийскую власть, за исключением некоторых вспышек недолговечных восстаний, еврейский народ не имел независимого политического центра. Хотя в Эрец-Исраиль в первую половину этого периода евреи и самаритяне все еще составляли большинство жителей. До начала 4 века Значительная часть земель находилась в руках еврейских христиан, владельцев мелких участков. Их римляне никуда особенно не гнали, так как налогоплательщики. Положение евреев в стране было довольно устойчивым и в экономическом отношении. Они занимались земледелием, работали кузнецами, портными, кожевниками, сапожниками и тому подобное Еврейская община Палестины оправдалась сравнительно быстро после подавления восстания Баркова. Институт самоуправления, патриархат и синдрион, так же как и местные суды и другие службы, были вскоре реорганизованы при согласии и даже поддержке римлян. Период между завершением восстания Барковой и окончанием правления Рабби Иуды Ганосси около 220 года новой эры был временем процветания мира и развития в области раввинистической мысли. Рабби – это титул мудреца, который имеет право выносить юридические решения, и Иуда судил. Его вершиной стала редакция Мишны, завершенная вскоре после смерти рабби Иуды. Одновременно с ней закончилась эпоха Тананаев, учителей-мудрецов, и начался период Амареев, или интерпретаторов, которые на протяжении последующих трех десятилетий, в трех столетий, толковали и объясняли и изменяли этот документ. Лишь во вторую половину этой эпохи начинается процесс обнищания сельских жителей и растет эмиграция, вызванная не только экономическими трудностями, но и гонениями с целью выжить евреев со своей родины. Но это уже было связано с разрешением христианства. Почти до самого конца этой эпохи существует еврейское национальное самоуправление в лице патриархата, Нессиут от Несси, патриарх князя Левождь, и Синедриона, заново организовавшихся вскоре после разрушения второго храма. Эти учреждения совмещали в себе целый ряд функций. Они были национальным руководством еврейства Эрец Исраэль и Диаспоры, высшей религиозной инстанцией, Верховным судом и Академией, подготовлявшей законоведов и назначавшей религиозных судей. Патриархат и синдрион стали также духовным центром, к которому со всех концов Палестины и из стран России стекались евреи для изучения Торы. Здесь нужно понимать, что не каждый из них полагал стать учителем или мудрецом, но ведь нужны и священники, и судьи, и просто образованные люди. Патриархат отправлял посланцев в многочисленные общины в других странах. Они передавали послания палестинского руководства, информировали о нововведениях, принятых Палестинской академией, следили за распорядком жизни общин, они были также уполномочены назначать и смещать общинных руководителей. Патриархат и Синедрион, заслужившие с самого начала всеобщее признание во всем, что касалось внутренних дел наций были впоследствии признаны римскими властями, даривавшими им право замать налоги в свою пользу в Палестине и в диаспоре. То есть столь неприглядно описанные в Новом Завете мытари продолжали свою работу. Несмотря на систематически проводившуюся римскими властями конфискацию еврейских земель, особенно после и великого восстания иудейской войны 66-70 годов, восстания бар И и восстание Бар-Кохбы евреям удалось в течение долгого времени удерживать землю в руках мелких хозяев. Впрочем, социальный процесс, происходивший во всей Римской империи и на Востоке, привел в итоге к концентрации земельной собственности в руках группы богатых землевладельцев. Народное самоуправление защищало их интересы в стране. Наряду с эмиграцией, усиливавшейся в тяжелые дни гонений и кризисов в Палестине, шла и беспрерывная эмиграция из диаспоры, частично компенсировавшая убыль населения. В Новом Синодрионе уже не заседали потомки аристократии прежних дней, Даже члены с семей первосвященников были вытеснены из него. С течением времени местная знать была удалена из городского самоуправления, так как руководство еврейским населением в городах всецело перешло в руки законоучителей, следивших за деятельностью общественных учреждений. Только в конце III века еврейское руководство примиряется с римскими властями, подчиняется обществественно экономическому распорядку империи все же до того самого конца этой эпохи не прекращалось в народе брожение охватывавшее иногда широкие круги населения на момент смены власти стоит на моменте смены власти стоит задержать внимание были у евреев цари совершенно ясно кто правит Правили первосвященники тоже понятно но вот теперь царей нет и первосвященников тоже нет ведь храм разрушен Главенствуют над всем римляне, это ясно. Ну а кто организовывает самоуправление? Римляне на это не претендовали. Им хватало центральной власти. Не будут же они в каждую еврейскую деревню ставить своего староста. Вакуум местной власти заполнили грамотные люди, которых принято называть духовными учителями. Но они выполняли и практические обязанности. И им удалось сохранить автономное самоуправление евреев и иудеев и галилеев. В момент Уныние, разброды, унижения, потребность в этих духовных учителях проявилась как никогда раньше. Храмовый священник стал заменяться на раввина-синагоги, а сам древний первосвященнический иудаизм стал постепенно заменяться на обновленный раввинистический. Изменения эти начались в Палестине, но позже центр раввинистического направления перекочевал и в Вавилон. В Палестине образованный в законах и религии человек звался «рабби», или «раби», оба написания правильные, а в междуречии его звали «рав».